Мы должны уходить отсюда, джек. Мягко проговорил Дойл. Подняв крышку гроба, Спаркс обернулся. За мной. Бросил он, направляясь к выходу. Зачем ему это? Ошеломленно спросила Эйлин, показывая на крышку. Понятия не имею. Пожал плечами Дойл, устремляясь за Спарксом. В этот момент в дверях показались три капюшона. Один из них замахнулся пикой на Спаркса. «Джек!» — заорал Дойл. Развернувшись, Спаркс обрушил крышку гроба на троих нападавших и с силой прижал их к стене. Рванув вперед, Дойл стрелял по ним до тех пор, пока не убедился, что капюшоны больше не двигаются. «Сзади!» — закричала Эйлин. Еще два капюшона направлялись к ним изнутри церкви. Дойл нажал на курок. Однако в револьвере не было патронов. Тем временем Спаркс, снова размахивая крышкой гроба, преграждал путь врагу. Сдернув с ноги тяжелый сапог, Эйлин, что было сил, двинуло им по голове одного капюшона, тот пошатнулся, в этот момент Дойл ударил нападавшего рукояткой пистолета, и капюшон повалился на пол. Спаркс колотил крышкой по голове другого, пока тот не упал рядом со своим напарником. У противоположного конца церкви послышался топот множества ног, и зала ярко осветилась факелами. Подхватив крышку, Спаркс ринулся к выходу. Быстрее! крикнул он уже на бегу. Дойл и Эйлин кинулись за ним. На краю холма Спаркс положил крышку гроба на землю, придерживая ее ногой. Садитесь, Дойл, и крепко держитесь за ручки. Из-за выскочило несколько теней. Подхватив Эйлин за талию, Спаркс посадил девушку, уселся сам и, оттолкнувшись ногами, направил деревянную крышку вниз по склону. Так называемые санки заскользили по снегу, быстро набирая скорость. Один из капюшонов ринулся было за Спарксом и даже успел ухватить его за полу пальто, однако удержать его не смог. Санки высоко подпрыгивали на буграх, взлетая в воздух, но каждый раз благополучно опускались в мягкий снег. — Вы можете хоть как-нибудь управлять ими? — крикнул Спаркс. — Не могу! — завопил Дойл, вдруг вспомнив о том, что справа от них должны быть прибрежные скалы. «Вы что — Вы что-нибудь видите? — наклонилась к Дойлу Эйлин. Почти ничего. И тут же он заметил две фигуры, стоявшие по пояс в снегу и изо всех сил размахивавшие руками. На какую-то долю секунды Дойлу показалось, что это Ларри и Барри. Однако он тут же понял свою ошибку, потому что рассмотрел два капюшона. Дойл перевалился вправо, и Санки, мгновенно изменив направление, сбили капюшоны, которые как кули покатились по склону. Взглянув вперед, Дойл с ужасом обнаружил, что теперь Санки мчатся на черные скалы. скалы. — заорал Спаркс. Дойл резко перевалился влево и уперся ногами в боковую стенку крышки. Спаркс выставил ногу вперед, и на какой-то миг она повисла над обрывом. Неимоверным усилием Дойлу удалось повернуть санки и, пролетев ярдов двадцать, По самому краю пропасти и чудом не неразбившейся камней они снова заскользили по направлению к видневшимся впереди прямоугольным камням. «Надгробие!» — успел выкрикнуть Дойл. Ему удалось проскользнуть между первыми памятниками и обогнуть несколько следующих камней. В середине кладбища надгробие стояли почти вплотную и избежать столкновения с огромным склепом Не было никакой возможности. Дойл почувствовал сильный удар, а затем взлетел в воздух, по-прежнему держась за металлические ручки, и грохнулся на разлетевшуюся в щепки крышку. Спаркс и Эйлин, высоко подброшенные ударом от столкновения, скрылись из виду. С минуту Дойл лежал не в силах пошевелиться и рожать руки. Он, похоже, был цел и невредим, хотя двигаться мог с большим трудом. «Сжег!» — осипшим голосом окликнул Дойл. Ему показалось, что он слышит рыдание Эйлин. «Как вы там, доктор?» Дойл понял, что Эйлин заходится от смеха. Она выбралась из-за надгробия, с головы до ног, облепленной снегом. Потом раздался хохот Спаркса, выползшего откуда-то снизу. Поглядев друг на друга, все трое зашлись от смеха и хохотали, согнувшись пополам, пока каждый не схватился за ближайший памятник, чтобы ненароком снова не покатиться с горы. «Я решил, что мы уже умерли», — выдохнул наконец Дойл. «Я думала так, по крайней мере, четыре раза», — сказала Эйлен. Обняв друг друга за плечи и часть на месте, они понемногу успокаивались. Только теперь Дойл разжал пальцы и отбросил ручки от крышки гроба, чем вызвал новый приступ смех. «Джонатан Спаркс!» Голос доносился откуда-то сверху. Он был хрипловатым и вместе с тем резким и мощным. От такого голоса могли бы задрожать и вылететь стекла. В нем не слышалось ни угрозы, ни злобы. Он выражал презрение и удовлетворение тем, что беглецам удалось скрыться, будто бы ничего другого в сей момента быть не могло. «Это он?» — спросил Дойл. Спаркс молча кивнул и посмотрел наверх. «Слушай!» В воздухе повисла мертвая тишина, которую в то же мгновение прорезал душераздирающий крик, захлебнувшийся на самой высокой ноте. — О, Господи! — прошептала Эйлин. — Братья!